Из закованного железом привозного дуба, стены высотой под 5 метров, гладкие белые, как яичные скорлупа, никаких калиточек, форточек, дыр в заборе, а самое главное, везде стоит обученная, надменная в своей грубой массе стража. Как проникнуть вовнутрь, неизвестно.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 Сказ о багдадском воре, храброй девице Аль-Дюбине, ее возлюбленном Ахмеде, предусмотрительном хадже на Средине и похищении рыжеволосой танцовщицы. Видите, на этот раз мы и Дамуло упомянуть не забыли. Но вернемся к делу.